Он уже хотел спросить об этом, когда рядом, негромко, точно боясь потревожить покой древнего чертога, заговорил Глоин. «Это замковый зал. Свет в нем дают пламенные очи. От них, от самого сердца, гор тянутся, проложенные еще при первом гноме световоды. Камень там отполирован так, что получились гигантские зеркала, собирающие свет и рассеивающие его затем здесь, в зале». А вон там, вон, видишь, тот самый камень Дьюрина. Фолка прищурился, силец разглядеть то, на что указывал Глоин. Сперва его взгляд бессильно блуждал среди диковинных каменных деревьев, и внезапно с его глаз точно спала пелена на чистой площадке, высился казавшийся сейчас залитым кровью белый, Остроконечный обломок, невесть, как очутившийся здесь. Что-то стремительное было в его облике, в острых гранях, во вздыбившихся, острых словно копья выступах. Он был один посреди серо-багрового мира из Полинской пещеры. И фолку понял, что этот камень и впрямь достойно именоваться камнем первого гнома. Молча, растянувшись длинной цепочкой, они шли через окружавший их каменный лес. фолку спросил Двалина, зачем жившим под землей гномам потребовалось сооружать еще и этот замок? — Этот замок построили не гномы, фолку негромко ответил Глоин. — Гномы лишь придали ему те очертания, что ты сейчас видишь. Пещера и замок — их создали сами горы. Они остановились перед камнем и некоторое время просто молча смотрели. Из-под него выбивался ручеек. Безмолвие огромной пещеры нарушал лишь негромкое бульканье, текущей среди камней воды. Час, когда молчат все силы и тьмы и рассветов, лишь горы глядят на тебя багровыми зрачками пламен очей, сталь на камень дюлина «Спроси совета, и начавший начало ответит тебе». Вдруг распев, словно зачарованный, произнес Хорнбори. И прежде чем его успели остановить, он одним движением взобрался на заветный камень, подняв правую руку, он заговорил медленно и торжественно. Слова его падали, точно удары десятипудового молота. Он, естественно, говорил на собственном наречии гномов, И Торин так перевел хоббиту его речь. — О, Дьюрин, великий отец Молотов, ныне твои потомки взывают к тебе. Черный ужас глубин вновь овладел твоим древним царством. Верхние ярусы заняты орками. Подскажи нам, направь наши усилия Голос Хорнбори звучал и умолк. В несколько мгновений в замковом зале царила тишина, А потом в сознании хоббита как будто зазвучал негромкий голос. Он говорил не словами, вместо них рождались образы, смутные, слабые и неясные, и понять можно было только один общий призыв — вниз. Однако пришедший ответ, если это был ответ, оказался слабым, еле различимым, как будто пришел откуда-то из страшной дали А потом они шли к дальней стене зала и уже не задавали друг другу вопросов и не говорили при житом. Хорн Бори и Торин шли бок о бок и теперь уже не спорили. А Дори шел, согнувшись под тяжестью мешка за плечами, не выпуская из рук топора, и малыш с обнаженным мечом вправый, и кинжалом в левой руке, и фолка с луком, и наложенный на детьеву стрелой. Они пересекли зал и вступили в очередной коридор, круто уходивший вниз. Как только они покинули замковый зал, Фолка сразу же почуял неладное. Свинцовой тяжестью вдруг налился висящий на шее клинок, а еще не отошедшее от боли сердце вдруг забило судорожный нейрон. Угла окутала все впереди, и свет их факелов не мог рассеять ее. Серая липкая мгла сомкнулась над ними. Ноги отказывались двигаться, но они шли, потому что знали, что так будет, если через это надо пройти. Что-то вроде цветной картинки Билла стрепетала перед мысленным взором хоббита, словно он видел себя со стороны, сломленного, задыхающегося от несказанного ужаса, вытерпеть которое невозможно, немыслимо, за которым распад его существа. Но он чувствовал и то, что пока прикрыт от этого ужаса, прикрыт его собственной волей и той древней силой, что заключена в кольце Хорнбори и в его хоббита собственном клинке.